«Но ты крута, подруга!» – зашептала молодая женщина. Когда на середине подпорка треснула и труба просела, я думала, ты точно не удержишься, а ты словно по подиуму продефилировала на носочках с прогибом. Эти козлы на тебя так глаза выпучили, что мне до сих пор непонятно, как они у них не полопались. У Сизова даже челюсть отвисла, пока на твою задницу пялился. Когда к водяному на поляну выйдем, ты точно так же ходи, это стопроцентная гарантия успеха, тебя точно без очереди пропустят, никто не станет сопротивляться. Будут таращиться всем тупым стадом на предел своих эротических фантазий, уроды озабоченные. «Слушай, Танюха...» Аня хитро прыснула. «Может, ты к водяному так и пойдешь? В шортах и футболке? Только косу распустим?» Это будет контрольный выстрел. Жаль, у меня с собой нет ничего. Тебе бресницы ресницы подкрасить. Блондинистые сильно. Так бы глаза оттянили для пущего эффекта. Может, сразу голой идти, поморщилась Татьяна. Чего мелочиться? Тебя не поймешь. То никто меня видеть не должен. И бородавки приклеиваешь. То ресницы нечем красить. Ну, про шорты я шучу, закивала молодая женщина. Но кое-что изменить не помешает. Кстати, бородавки мы правильно сегодня решили не брать. Волосы однозначно распустить, куртку не надевать, пойдешь в футболки. А чтобы штаны мешком не смотрелись, мы куртку сзади за рукава вокруг талии подвяжем, и никто не увидит, что они на заднице пузырем сидят. Будешь у нас красоткой в стиле милитари. Может, футболку снизу обрезать, чтобы тело выглядывало. Хотя нет, лучше на выпуск. Штаны тебе великоваты, под ремнем в гармошку собираются Это для нас невыгодно совсем. Пошли. Она потянула Володину за собой. Будем тебя прихорашивать. Болезненные ощущения в позвоночнике еще не утихли полностью, спину покалывало при ходьбе, и Татьяна лишь беззвучно морщилась, предпочитая не спорить с подругой. Пусть поступает как хочет, если уверена в своей правоте. Лично ей уже безразлично, в каком виде она пойдет к этому загадочному водяному. Судя потому, что говорили ей врачи полтора года назад, когда обострение травмы вызывало подобные боли, без долгого и серьезного лечения она окажется в инвалидном кресле в ближайшие полгода. Если на этой мифической поляне имеются те волшебные лекарства, за которыми так рвется Сизы, ей необходимо туда попасть. Может быть, загадочные медикаменты смогут помочь ей хоть чем-то? Минут пятнадцать Анна хлопотала вокруг неё, пытаясь превратить мешковатое снаряжение в более-менее привлекательный наряд. Том явился Сизы и отобрал у них метаморфиты. «По торговой тропе лучше идти открыто», – Мура заявил он, косясь на обнаженное бедро Володиной, с которого девушка снимала повязку с метом. «Невидимку просто так не носят, она редкая, не каждый надыбать сможет». А если вся кодла с невидимками идет, так это больше на приготовление к мокрухе смахивает, чем на торговлю. А филин вам с распущенными космами ничем не поможет. Его ведь кожу прикрепить надо. Короче, будешь идти четко за мной, и все будет путем. Тропа чистая, ее водяной сам проверяет и вешками обозначает. Главное, чтобы аномалии не заползли, но это уже наша забота. Их небольшой отряд тронулся в путь, но уже через два десятка шагов Татьяна поняла, что ей слишком больно идти. До кромки растительности она еле добралась и несколько минут сидела на земле, переводя зашедшееся от боли дыхание. Сизы едва заметно занервничал, но виду не подал. Он посовещался с компаньонами и для девушки отыскали обломок березовой ветви. Если опираться на него, как на трость то идти становилось легче, и Сталкер заявил, что так даже лучше, потому как вид более жалостливый. Чтобы избавить ее от лишнего груза, Сиза вызвался нести ее автомат, но она решительно забрала оружие Володиной себе и демонстративно сунула ей за пояс свой пистолет. Сталкер лишь сплюнул и пошел дальше. В желтую зону заходили в стороне от торговой тропы, опасаясь чужих глаз. Анна тихим шепотом сказала, что проводник ведет их грамотно и не хочет рисковать засветиться столь маленькой группой. На тропе их не тронут, но запросто могут дождаться возвращения, проследить на обратном пути до какого-нибудь глухого места и там напасть. Пять человек, среди которых две женщины, да еще и идущие от самого Водянова, такой кусок покажется лакомым любой банде отморозков. Поэтому до желтой лучше из кустов не вылезать. Петлять, обходя аномалии, придется дольше, но зато так спокойнее. На торговую тропу встанем уже в желтой зоне. Сам факт попадания в эту самую желтую зону явился для Татьяны полнейшей неожиданностью. В первую секунду ей показалось, что она стремительно падает куда-то кувырком, прямо вместе с землей, на которой стоит. Зеленая трава и синее небо мгновенно поменялись местами, и девушка инстинктивно сгруппировалась в попытке смягчить падение «Спокойно, Танюха, это желтая зона!» Негромко хихикнул Сидзе. «Здесь так всегда. Топай за мной, очень близко, как будто жить без меня не можешь. Иначе вляпаешься, если аномалия заползет на тропу между тобой и мной. Слушай меня и делай, как скажу. Не боись, все будет путем!» Он пошел дальше, и девушка прибавила шаг, стараясь двигаться плотнее к сталкеру.